Глава пятая. Инициатива имеет инициатора. В армии это штука без исключения. Наши самого незанятого и поручили. А я ведь только совет дать хотел. Сроки поставили чуть лучше. Вчера должно быть возможности самые неограниченные. Плавали, знаем. Сейчас пойдешь искать что-то, а тебя интенданты тут же прокатят. Того нет, а этого и не было. Поэтому я попросил приказ для прикрытия своего тыла и уточнил. Представители службы снабжения до какого чина можно бить по морде? — Грачёва не надо, — усмехнувшись, кивнул на приземистого военно первого ранга, стоявшего чуть в стране. — А вплоть до замка его можно. — Как, Леонид Петрович, согласен? — Изыщем все, что сможем, — тач генерал-полковник. Сухо ответил он. — Если что, тач полковник, обращайтесь ко мне. Я и сам морды кому надо начищу. — Вот и хорошо. Это, наверное, помпа тыла. С таким парнем надо познакомиться поближе. Он и без мордобоя поможет. Да и вообще, с этими ребятами силовые методы не всегда работают. Пока там Керпано что-то еще выяснял, я подошел к интенданту, протянул руку. Вы уж извините за шутку, грубовато получилось, наверное, Соловьев Петр Николаевич. — Леонид Петрович Грачев, — представился он, отвечая на рукопожатие. — Да ничего, я понимаю. Тут, если честно, после моего предшественника и стрелять кое-кого надо было, не только кулаки прикладывать. Такого начудили. А про маскировщика я слышал уже, хвалили. — Сделаем, товарищ полковник, я команду дам. Ну и все вроде. Больше меня в роли мальчика, читающего стишок со стола, не использовали. К концу совещания на свежем воздухе я уже благополучно прятался за широкой спиной Рокоссовского. Вроде как рядом, но не на виду, а то еще что-нибудь интересное поручат. Назад ехать я попросился в ту же машину. А что, один раз прокатили, почему второй нельзя? — Товарищ генерал, можно с вами? — Давай, — кивнул он. — А что там за нестандартное решение? Так вроде командующий сказал. — Так в Киеве дело было, организовали фейерверк. Геймлера? быстро спросил Аркосовский. «Молодец, что говорить. Ладно, поехали, времени нет совсем». В штабе меня ждал сюрприз. Прибыл капитан Евсеев. Трое суток на лечение у стоматолога потратил. «Это хорошо, будет мне помощь. Получается, напрасно я его подозревал в каких-то махинациях. Вон, свежая дыра от вырванного зуба во рту видна, когда разговаривает. Что-то беспокоит его, наверное, не в зубе дело». Но стоило мне напрямую спросить, тот махнулся, ответил, что дело не служебное, Но подробности излагать не захотел. Сказал, что завтра поговорим. Мне не очень хотелось, если честно, но все же подчиненный, придется разбираться. Командующий после обеда уехал куда-то, да и остальные тоже на месте не сидели. К маскировщикам я договорился утром ехать. Так день и прошел в какой-то бестолковой суете. Уже темнеть начало, я пошел каркаш, чаю попить, может, новости узнать. Захожу, слышу, Масюк с кем-то обсуждает животрепещущие вопросы. Я тебе говорю, он не сидел в Испании воевал тайно. Мне ребята из разведу прорассказывали. Знаем мы этих знатоков. В любой курилке такие эксперты водятся. Причем секретность бледут не на базаре, но на ухо с намеками могут сообщить такое, что только диву даешься. Странно, что Рокоссовского всего лишь в Испанию определили а не в Мексику или в Монголию. Как бы не так, сидел он в Воркуте. Но там бобросили его товарища, он не в лагере был, а у какого-то начальника ординарцем. Ага, второй участник, товарищ Ахмедшин, герой публикации в газете «Правда», а вслед за ней остальных советских газет. Но этот через день в Кремль ходит, ему там все новости сообщают. Дальше я слушать не стал, как царь в сказке, и решительно ввалился в царство адъютанта командующего. Вы, два дуралея, соображаете, что творите? О чем тут байки друг другу рассказываете? Или думаете, что на вас стукнуть никого не найдется? «Ильяс, дуй к Евсееву, завтра выезд, а я до сих пор не знаю, на чем добираться будем. Бегом!» Отхлебнув еще раз чай, Ахмедшин испарился. «Ничего, время будет, разберемся. Я научу его служить как следует. Зато Масюк остался спокоен, будто и не случилось ничего. «Чай будешь?» — спросил он, пододвигая мне кружку. «Это риторический вопрос». «В смысле?» Слово было незнакомое для Аркадия, и он явно затормозил, пытаясь понять, что такого я ему только что сказал. Это мне недавно объяснили. Это когда вроде вопрос, но ответ на него давать не надо, и так понятно. А чай буду, кто же откажется, тем более, что у тебя настоящий, потому риторический, Ферштейн. Ясное дело, что Ферштейн, облегченно вздохнул он. Понапридумыв всякую ж, отвечать не надо. А потом я сидел и спокойно пил чай с масюком, никого не трогал, кроме разу бутерброда с тушенкой. Как раз подумал, что слой консервы можно бы и потолще сделать. И тут снаружи вроде стрелять начали. Я внимания особо не обратил, мало ли, что там может быть. Но тут забежал какой-то боец и закричал «Немцы!». Вот же твари, бутерброд доесть не дали. Схватил автомат, шинельку, выскочил на улицу. Ага, вот кто нам рассказал про атаку, стоит по сторонам и Видать, ему не сказали, что дальше делать. А стрельба, кстати, не так уж и далеко, метров триста, наверное. Офигеть, охрану у нас, фашистов возле штаба фронта пешком ходят. Боец ко мне, доложить обстановку. Там стрелять начали. Товарищ лейтенант Богатырев приказал сообщить. «Кто там оборону держит? Сколько нападающих?» Эти вопросы оказались для него совсем тяжелыми. Еще немного и начнет паниковать. Вон, по сторонам бестолково зыркает, не поймет, куда бежать надо. Бороться с таким можно разными способами, но лучше всего занять остатки мозгов какой-то задачей. «Что встал, как стол боец? Кто командует обороной?» «Вжих, вжих! Рядом прошла чья-то очередь». Мы, не глядя, бухнулись на землю. Б-б-богатырев? Да. Хорошо, что он только заикаться начал. Зато приказ выполнил, нас оповестил. Не все потеряно. И я погнал этого паренька назад, показывать дорогу. Ну, отвесил пару подзатыльников для поднятия боевого духа. Не без этого. А то сейчас выскочу со своим арсеналом не туда и получу гостиницу от своих. До окопчиков, в глубине которых и отстреливаясь наши, мы добрались без приключений. Осветительные ракеты участники перестрелки вешали время от времени, но пауз между ними нам хватило, чтобы мелким перебежками используя естественные складки. И Богатырев нашелся, хоть и не сразу. Он с двумя отделениями бойцов комендантской роты отстреливались от десятка немцев. Ситуация образовалась патовая, фашисты не могли отойти, а у наших не получалось накрыть их. Ждали пулемет, потому что тот, что был на позициях, внезапно пришло в негодность. А стычка перешла в стадию вялой перестрелки. — Ладно, кто тут пулемет пролюбил, потом разберемся. Никто без награды не останется, я не забуду. А пока ждем, постреливая. Я так вообще почти с комфортом устроился, усевшись на предложенную плащ-палатку, свернутую в несколько раз. Пулемет притащили минут через пять, не больше. Возглавил делегацию, как ни странно, Евсеев. Он сразу направился ко мне. — Товарищ полковник, возвращайтесь в расположение, — выдохнул он. — С чего бы? Останусь здесь, раз пришел. У меня есть четкое указание насчет вас при угрозе боестолкновения столкновения вывести вас из-под огня, тихо сказал Степан. А по и я могу сейчас пулемет с фланга ударит, все и закончится. Кто приказ дал? Старший по званию. Возвращайтесь, товарищ полковник. Ваш пистолет в любом случае большой помощи не окажет. Мне сейчас отсюда отходить опаснее, чем ждать, пока немцы успокоят. К Тому же мне и попыша имеется. Какой-то момент стрельба сошла на нет, все затихло пулемет даже не успели заправить ленту. Евсеев скомандовал трем красноармейцам из комендантского взвода осмотреть местность. Очень скоро они притащили мертвого мужика в ватнике славянской внешности. Вооружен был обычным немецким МП. Пуль попал ему в рот, вышел в затылке. Так себе зрелище. Прическу испортили ему безнадежно. Судя по следам, штаб пытались атаковать диверсанты числом не меньше десятка. Они закидали окопы гранатами, открыли стрельбу. Только вот гранаты не взорвались, запала отцерили. Весело тут у вас, и все его определили место в нашей с Ильязом землянке. Диверсанты шляются с патылам, как у себя дома. Так это ваш недоработка, — зевнул я и заснул буквально за минуту. Утром все тело ломило, будто я сам гонял немецких диверсантов по местным болотам. Но деваться было некуда, после завтрака отправился к маскировщикам, которыми подрабатывал двадцатый рот инженерного батальона под селищами. Вести мы дело сначала позвонили в дивизию, там спустили вниз по команде, так что должны были ждать. Приехал я аккуратно по совещанию новичков в тонкость саперного дела. Пожилой сержант вставил тлеющий Бигфордов шнур в толовую шашку. И два лопоухих новобранца с ужасом смотрели, как огонек все ближе и ближе подбирался к взрывчатке. В самый последний момент сержант, разумеется, вытащил шнур, пригладил усы. — Все поняли, салаги. Бойцы закивали, как по команде. — А сейчас берете по кусу и кушаете, — сержант разломил толовую шашку. — считая, посвящение прошли. Я наблюдал за этим представлением молча, сам проходил такой ритуал. Откуда, кто придумал и зачем — непонятно. Красноармейцы послушно скушали по кусочку, после чего один заметил, что тол по вкусу напоминает аспирин. — Только не вздумайте теперь курить, — встрял я со своим ценным советом. Бойцы подскочили, отдали честь. Подаёмся, товарищ полковник, спросил правый боец. Череп на куски, покивал я, подмигивая сержанту, который улыбался в усы. Вообще бросайте курить, если начали. Табак демаскирует, воняет за полсотни шагов, папиросы тлеет». Да, нас уже предупредили, третьим не прикуривать, тяжело вздохнул левый. Снайпер немецкий на передке случаются. Вот-вот, третьим не прикуривайте. А теперь проведите меня к своему начальству. Приказ, который изготовили в штабе фронта, сделал дело первоочередным и нетерпящим отлагательств. А что? Стоит только посмотреть на подпись Керпоноса, и сразу всем становится ясно. Это надо сделать быстро, именно так, как написано. И понеслось. Рота стояла совсем недалеко от места будущих свершений, так что я просто загрузил командира взвода в эмку, близняшку той развалюхи, что нас в Москве возила, и мы поехали. Для лейтенанта староват командир, за сорок. да и вид у него... Сугуб гражданский, я бы сказал. И в плен ему лучше не попадать, конечно. Национальность на лбу написана. Все как положено. И очки с толстыми линзами на крючковатом носу, и уши большие залысины на лбу. Но мне не на парад с ним и не в модном журнале сниматься. Сказали, что лучше, Мерсон, так с ним и будем работать. Вот, собственно, фронт работ, показал я ему, когда мы вылезли из земки. Два спеца рангом пониже в звании сержантов почтительно отошли в сторону, чтобы не мешать начальству решать вопросы. А что там особого смотреть? Сами селища сохранились немногим лучше вишеры. Наверное, здесь все усилия прилагали к тому, чтобы мост выбомбить. Чуть в стороне от моста отмель какая-то. Сейчас немного над поверхностью показывается, а летом, когда уровень воды пониже, целый остров получается. Даже дерево какое-то растет. Наш берег довольно пологий, а противоположный, там обрыв, довольно крутой. «На!» Он снял очки, протер стекла ветошью, выуженные из кармана шинели, и снова нацепил их на нос. И что надо сделать? Сделать так, чтобы мост больше не бомбили. Вы, товарищ лейтенант, кем до войны были? Инженер-строитель я был, тач полковник. Давайте, когда начальства нет, без чинов. Тем более, что мы почти ровесники. Я Петр Николаевич. А вас, как звать, величать? Исай Гелиевич сказал он, и уставился на меня. И какими средствами мы располагаем, каковы сроки? Знаю, можно сделать быстро или медленно, хорошо или плохо. Дешево и хорошо не получится никогда. У нас в пределах разумного неограниченные средства. Только за каждый гвоздик спросят, не сомневайтесь, сроки, как всегда, надо вчера. Давайте так. Сейчас я с бойцами обследую объект, прикинув черни необходимые, к вечеру буду готов сообщить подробности. Хорошо, вечером буду у вас. Сто пятьдесят тысяч квадратных метров мешковины? Возможно, понадобится больше, это черновые прикидки. Проект пока не готов, одни наброски. Ладно, давайте дальше. Древесина, тысяча кубов, охренеть и не встать. А вы как думали, мы будем строить почти настоящий мост? Вот смотрите. Он достал листик бумаги, положил передо мной. Основание моста сделаем из отдельных двухслойных плотов. На каждом из них прикрепим вертикальные стойки, связанные между собой ребрами жесткости, метр по три каждое. Каждый плот одной из звеньев моста соединяем прогонами поверх имитации рельсов. По торцам настила сделаем перила. А течением не унесет? Каждый плот укрепим якорями, не беспокойтесь, такого моста в жизни не видели. Куда хоть делся тот нескладный лейтенант, на котором и форма военная висела, как на пугле? Мерсон будто помолодел лет на пять, глаза блестят, руки потирает. Вот ведь за дело переживает, особенно когда есть возможность сотворить все как надо. «А настоящий мост?» «Ерунда!» — махнула рукой. «Это так, на один зуб, извините за вольность. Сверху маскировка, по бокам бревна, металлоконструкции в воду опустим. Ни один летчик не поверит, что мост не разрушен». «Еще что-нибудь?» «Да, надо произвести земляные работы. Для полного правдоподобия необходимо строить плавный спуск к мосту. А там высота берега до восьми метров, плюс фальшивая ветка железной дороги». «Когда будет готов проект?» — спросил я главное. — Ну да, а ну, как скажет сейчас Исагеевич, что ему для полной радости надо конструкторское бюро и пара-тройка месяцев, чтобы не трогали. И что мне тогда? — Отвечаю за это я, а значит, придется этого симпатичного мне человека жестко стимулировать. Три дня прозвучал успокоивший меня ответ. — Тогда до завтра, товарищ Мерсон. Помпа фронта только крякнул от новостей, которые я ему принес. Грачев задумался, начав грызть кончик ручки. — И вот это все надо сразу? — Нет, там делают проект, по готовности станет понятно, что и в каких объемах будет необходимо окончательно. Но готовьтесь, Леонид Петрович, сказали, через три дня можно приступать. — Ладно, с мешковиной, но что такое тысяча кубов древесины? Порода дерева какая, номенклатура. Что там надо, непонятно. Одно дело кругляк необработанный, другое — брус. Это знаете, Петр Николаевич, как попросить какое нибудь оружие, не указывая даже для каких целей. Предварительно вот, что там задумано. Я вытащил с планшета листок с набросками Мейерсона. Врачев посмотрел, снова крякнул, вздохнул, сделал какие-то пометки карандашом. Я эскиз этот возьму себе, вам он уже без надобности. Берите, конечно. Тогда жду проект с обоснованием. Будет вам и древесины, и полотно, и краски. Всю номенклатуру достанем. Предварительно сейчас посмотрим, уже завтра начнем доставку. По нашей службе определим, что и куда. Судя по уверенности, с которой он это сказал, Интендант уже знал, где он это все возьмет. Приятно работать со специалистом своего дела. Я вышел от Грачева и постоял в одиночестве. Интересно, а где Ильяс? Евсеев разбирает ночной налет, его припахали, потому что больше некому. Я тут катаюсь во все стороны, готовя стройку моста и нитки железной дороги. Все пределы. а вот Тайшах Мешин с утра куда-то ушел, пока я спал еще, и так до сих пор не появлялся. Эту ценную информацию мне часовой передал. «Будет за что взгреть. Сначала за длинный язык, потом за самоуправство. Что это за подчиненный, который даже не уведомил непосредственно начальника о своем местонахождении?» О, идет, легко на помине. Никуда не спешит, шаг прогулочный. Осталось только песенку мурлыкать. Чисто котик после... как сметанки поел, короче. «Товарищ лейтенант, ко мне!» А что это так выражение лица изменилось? Какая-то, я бы даже сказал, растерянность появилась совместно с желанием скрыться куда подальше. Подбежал почти, шинельку на ходу застегивает. — Товарищ балковник, к вашему бриказу. — И где мы отсутствуем, товарищ Ахмедшин? Почему не доложили непосредственно начальнику? — Ее тут, на месте, рядом. — Стыдно смотреть. Командир Красной Армии даже соврать толком не умеет. — Где ваше место службы? — Расслабился, блин, на курорте себя почувствовал. Я тебе устрою отдых. Поссать некогда будет. Машину быстро нашел, в селище едем есть полковник, разрешить перекусить немного. — Что непонятного в моем приказе, а? Еду заслужить еще надо? Бегом! Взять с собой подменное бандирование! Все три десятка километров Илья смолчал, сопел в уголочке. — Ничего, сейчас я ему устрою веселую жизнь. Тоже мне, гроза связисток и прачек из хозвзвода. Когда приехали, то я понял, что долго спал. Судя по горке, разгружали уже не первую машину. Наверное, Кирпонос дополнительно помог проникнуться важностью этого моста. «За мной!» — буркнул я Ахмедшину и пошел к месту разгрузки. Ради такого на несколько секунд даже прервали процесс. «Товарищ полковник, бойцы третьего взвода...» «Занимайтесь, сержант. Вот вам даю на перевоспитание, товарищ лейтенанта. Работайте отсюда и до отбоя, без послаблений. Вопросы?» «Нет вопросов. Лишние руки нам не помешают». «Вот кто работал, так это Мирсон. Не знаю, спал ли он ночью. Не ел, так это точно. Вон стоит котелок с кашей, нетронутый, холодный уже. Я специально рукой потрогал. Вместо кульмана на козлах лежит лист фанеры. Точно чуть не первый, какой нашли. Вон, с одного края сырости разбух, отрезали наспех крупной пилой. «Здравствуйте, — Здравствуйте, Исаак поприветствовал я его. Осторожно, там бумаги, не поднимая голову, буркнул он. Сейчас предварительные расчеты заканчиваю. Я осмотрелся. Вот чертеж секции моста, вот черновики исчерканные. А эта чистовая таблица, уже аккуратным чертежным почерком заполнена Золото, не человек. А у вас там родные в городе? Догадался я. Кто? Родители, жена, сестра, спокойно перечислил он. Переехали с Белоруссии. Давно уже, в начале 30-х. Понятно теперь рвение. Надо будет, он руками через этот мост грузы таскать продолжит. За своих драться тот еще стимул. Наверное, не понаслышке знает, как там в Ленинграде с продовольствием. А я тут... Толщину слоя тушенки на куске хлеба с масяком обсуждаю. Даже неудобно как-то стало. — Вы поешьте, — я постучал ногтем по котелку, а то сил не будет работу закончить. — Ну да, — ответил Мерсон, — сейчас. А то принесли, я подумал, что вот немного еще поработаю, а потом забыл, это со мной бывает. Оставил лейтенанта доделывать проект, поехал к мосту. Прям гордость сделал, Могут ведь, когда хотят. Вон уже грунт срывать начали с берега, человек десять копошатся. В небе истребители, стерегут, значит. Такими темпами за пару недель закончим, если не помешает никто. Поинтересовался, всего ли хватает, как с подвозом пищи. А то у нас есть такие деятели, бойцов зашлют куда-нибудь, а не целый день на подножном корме. А эти ведь не погулять, пришли лопатой, попробуй натощак весь день по маши. Но придраться не к чему, командовавший работами сержант заверил, что все тут как надо. Вернулся уже было, подошел к избушке, в которой Мерсон работал как с места разгрузки послышался грохот и крики. Изменил направление движения, пошел туда. — Ага, точно, что-то не так. Все сгрудились в одном месте и с матерком оттаскивают в сторону бревна. — Что тут у вас? — спросил я. — Товарищ полковник, — подбежал сержант, которому я с утра Ильяз в рабство определил. Там лес посыпался. Моя вина не усмотрел, укрепить не успели. Так это вашего лейтенанта бревном придавило?